Глава 80, часть вторая. Алёна. Мама, Лера звонила. У неё какие-то серьёзные проблемы в команде. Она рыдала, клялась, что бросит лёгкую атлетику. Обречённо падаю на стул рядом с сестрой. Ната фыркает, отворачивается от меня. Ест оладушки с маслом и сметаной, глядит в окно. Говорить ей о том, что она уже килограмм на 6 весит больше любой балерины её возраста, абсолютно бесполезно. Пошлёт на три весёлые буквы. Напоминать о том, что шоколадный цвет волос ей совсем не идёт и придаёт возраст, подобно самоубийству. Она тут же отомстит, со смаком разложив вслух тебя на сотни недостатков. Мы всей семьёй мечтаем видеть рядом с собой цветущую, стройную, рыжую балерину Наталью Жизель. Но, кажется, роль оказалась слишком пророческой. Не сыграв роль в спектакле Ната воплотила ее в жизни, умирая в душе. Вспоминаю спектакль. Жизель милая, бесхитростная деревенская девушка, любящая солнце, небо, жизнь. Она доверчивая и чиста, но по ошибке влюбляется не в того. Ее любит Лесничий, а она выбирает Альберта. Обманщик дворянин играет ее чувствами, переодеваясь в крестьянина. Лесничий находит в доме Альберта шпагу с гербом. что доказывает обман. В деревне после охоты останавливаются знатные господа. Альберт смущён, пытается скрыть знакомство, но не выходит. Среди гостей Батильда, его невеста. Лесничий открывает Жизель глаза на жениха. Её чистый и ясный мир веры, надежды грёз разрушен навсегда. Она сходит с ума и умирает. Ночью при лунном свете на могиле усопшей пляшут вилисы. Невесты, умершие до свадьбы, они окружают лесничего, которого сводит с ума угрызение совести, и забирают его с собой на тот свет. Этой же ночью на могилу приходит Альберт. Юноша страдает, не может забыть прекрасную Жизель. Велисы намерены забрать и его жизнь, но самоотверженная любовь Жизель защищает возлюбленного от гнева невест-призраков. Тиль Жизель исчезает на рассвете уводя за собой велис теперь жизель будет жить в памяти альберта как напоминание о том что любовь сильнее смерти ёжись я смотрела жизель несколько раз наташа заставляла но не думала что возможно перенести вымышленную историю в жизнь слышала что актёры иногда повторяют судьбы сыгранных героев но не верила не верила пока это не затронуло близкого мне человека. Мама с трудом отрывает взгляд от безразличной ко всему Наташи, смотрит на меня. Что? До мамы только дошёл смысл моих слов. Как вернулись из Сочи, мама сама ведёт себя странно. Такое ощущение, что они с Наташей одну целую. Что ощущает одна, то же самое чувствует вторая. У Валерии огромные проблемы. Кто-то её в команде подсиживает. У одной из девчонок украли кошелёк, освалили всё на нашу Лерку. Она от стыда не знает, куда деться. С ней никто не разговаривает, она фактически изгой. Говорит, что бросит спорт. Продолжаю смотреть на утончённый профиль сестры. Ни один мускул не шевелится. Сидит как замороженная. Так и хочется взять её за плечи и потрясти как грушу. "Спасибо", произносит холодно, видимо, благодарит маму за завтрак. Сестра горделиво поднимается с места, уходит к себе. Наташенька, какие планы на день? кричит ей в догонку мама. Полный игнор. Мама без силно опускается на стул, плачет. Может отвести ее к психологу? У нее же на лицо посттравматический синдром. Так бывает после похищения. В прошлый раз она была слишком маленькая, ничего не поняла. А сейчас ее догнало, лепечет мама. Глажу её по голове. Мои пальцы путаются в мягких кудряшках. Мамочка, доверься нам. У нас есть план. Мама продолжает плакать. Она меня абсолютно не услышала. Ну и ладно. Возвращаюсь к себе в комнату, набираю Валерию. Лера, приезжай. Я не справлюсь с Наташей одна. Слёзно умоляю сестру. Она сейчас непробиваемая, ни мольбами, ни уговорами, ни по-хорошему, ни по-плохому. до неё не достучаться. Родители заставляют её окончить училище. обо всём сами договорились. Ей надо только съездить, сдать экзамены и всё. Её даже возьмут в большой во второй состав. Но она ничего не хочет. Совсем ничего, недоумевает сестра на другом конце трубки. Совсем. Я её слишком хорошо знаю. Насильно заставить не получится, но у меня есть грандиозный план. Если она сейчас не верит родителям, то через них биться бесполезно. Она должна вспомнить, что она наша с тобой старшая сестра, наша защитница. Мы без неё пропадём. Ты права. Сейчас любые методы хороши. Заставим её думать о нас. Пусть на время забудет о себе. Это наилучший метод лечения, проверено. Слушай план, заговорщицки произношу я. Я даже блокнот взяла, записываю.